Глава пятнадцатая Фанета не шла, а бежала. Она всегда возвращалась из школы бегом. По улочкам Живерни она пробиралась с оглядкой, чтобы не наткнуться на Винсента, Камиля или Мэри. Для нее это не представляло особой трудности. Все деревенские тропки она знала наизусть. Поль настаивал, что должен ее проводить.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 — Честное слово, Поль, завтра я все тебе расскажу. Расскажу, с кем я встречаюсь каждый день уже целую неделю. Завтра. Или послезавтра. Фанетта выскочила на дорогу, ведущую в поля. Джеймс ждал ее. Он стоял чуть поодаль посреди пшеничного поля. Колосья доходили ему до колен. Рядом стояли четыре мольберта. Фанета перешла с бега на шаг. «Вот и я!» Джеймс улыбнулся в седую бороду и обнял Фанету. «Ну, наконец-то, негодница! Оно быстро за работу! Солнце ждать не будет! И чего они вас столько времени в этой школе держат?» Фанета устроилась за одним из мольбертов, самым низким ей по росту. В лакированном ящике лежали тюбики краски и кисти. О старом художнике, с которым Фанетта познакомилась неделю назад, она знала немного. Он американец, зовут его Джеймс. Он почти каждый день приходит сюда писать. Джеймс сказал ей, что она самая способная девочка из всех, кого он когда-либо встречал. А повидал он их немало, потому что у себя в Америке преподавал живопись. И еще он говорил ей, что она слишком много болтает, и хоть у нее и талант, ей надо учиться сосредоточенности. По примеру, Моне. Главное — это наблюдательность и воображение. У Джеймса на этот счет прямо пунктик. Наблюдательность и воображение. «Еще надо писать быстро». Для того он и носил с собой четыре мольберта, чтобы успеть уловить движение солнечного луча, шевеление тени, изменение цвета. Моне, по его словам, ходил на натуру с шестью мольбертами. Таскать их он нанимал местных ребятишек. «Вот уж фигушки!» — думала про себя Фанетта. Если Джеймс рассчитывает, что она будет носить за ним мольбер, то здорово ошибается. Она сразу догадалась, что он ей заливает, но сделала вид, будто всему верит. Джеймс симпатичный старикан, если бы еще не изображал из себя Клода Моне. — А меня не принимал за идиотку! — Фанета, а ну не спать! За работу!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 размазав зеленую краску. «Что ты мне сказки рассказываешь?» «Фанета, я не рассказываю тебе сказки. Я ведь тебе уже говорил, у тебя талант. Ты тут ни при чем эта врожденная. Да ты и сама все понимаешь. У тебя талант живописца, не просто талант. Может быть, даже ты маленький гений. Но все это ни к чему не приведет, если... «Если я не буду стараться?» «Да».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 Я хотел сказать фанета что гениальность — пустой звук, если человек не... Как бы тебе это объяснить? Если человек не способен стать совершенным эгоистом. Кем-кем? Ну и ну. Такого я даже от Джеймса не ожидала. Да, эгоистом. фанета дорогая, гению плевать на окружающих. Он признает только тех, кто равен ему а таких единицы. Гениальность заставляет человека отворачиваться от тех, кого он любит, и вызывает бешеную зависть у всех остальных. Понимаешь? Ну вот опять скребет свою бороду, всю краску размазал, а сам ничего не замечает. Какой же он древний, старикашка Джеймс, ничего не понимая. Ладно, попробуй объяснить по-другому.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 что такое натворил. Ему тут тоскливо. Он скучает по своей семье в Америке. Фанета взяла кисть. — Вы как хотите, мсье Джеймс, но я буду работать. Простите за эгоизм, но у меня конкурс на премию Робинсона на носу. Джеймс расхохотался. — Молодец, Фанета, а я просто старый ворчун. — И к тому же маразматик. «Ты мне так и не рассказал, кто такой этот Робинсон!» Джеймс подошел поближе и, прищурившись, посмотрел на работу фонеты. Теодор Робинсон — американский художник. Самый известный в США импрессионист. Единственный американец, которому удалось подружиться с Клодом Моне. От остальных Моне бежал как от чумы. Робинсон прожил в Живерни восемь лет. Даже написал картину на сюжет свадьбы любимой патчерицы Клода и Сюзанны с американским художником Теодором Батлером. И даже странно, на одной из наиболее известных его работ изображено то самое место, которое ты пишешь сейчас. Фанета чуть не выронила кисть. «Как?» «Абсолютно то же место». Это старая картина, написанная в 1891 году. На ней виден приток Эпта, мостик над ним и мельница Шеневьер. Слева фигура женщины в длинной юбке и косынке, а посреди ручья мужчина верхом на лошади. Лошадь пьет. Картина называется «Папаша Труньон и его дочь на мосту». Всадника и на самом деле звали папаша Троньон. Он был из местных.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 «Он меня больше всех любит!» Джеймс улыбнулся. Он сидел на табурете перед Мольбертом, но Фанетта, стоило ей скосить на него глаза, замечала, что он клюет носом. Если так дальше пойдет, то к концу сеанса борода у него окрасится всеми цветами радуги. Она тихонько засмеялась. «Хватит! Я должна сосредоточиться!» Фанета писала мельницу шеневьер. Фахверковую башню, контрастные тени под ней, черепицу, каменную стену. Джеймс называл мельницу ведьминой. Из-за старухи, которая там жила. Ведьма? Нет, он и правда считает меня глупой малявкой. Честно говоря, Фанета немножко боялась мельницы. Джеймс объяснил, почему он так ее не любит. Кувшинок Моне могло вообще не быть, а все из-за этой мельницы. Дело в том, что и мельница, и сад Моне стоят на одном и том же ручье. Моне хотел сделать запруду, поставить затворы и повернуть русло, чтобы у него в саду образовался пруд, но деревенские жители воспротивились. «Нечего устраивать тут болото», — говорили они, — «мало нам болезней». Особенно возмущались соседи, а больше всех мельник с семьей. Они долго ругались. Моне перессорился со всей деревни и выложил кучу денег, а потом написал префекту и еще одному типу, кажется, своему приятелю, которого звали климансо Кто такой был этот климансо Фанета не знала.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 «Какого черта ты сюда приперся?» От ее крика проснулся Джеймс. «Винсент!» И еще раз крикнула Фонета. «Что ты за мной шпионишь? Сколько ты уже там торчишь?» Винсент молчал. Он стоял как заколдованный, переводя взгляд с картины Фонеты на мельницу, а с мельницы на мост. «Винсент, у меня уже есть собака. Ее зовут Нептун». Вторая мне не нужна. И прекрати на меня глазеть. Джеймс закашлялся. Э -э, вот что, детки, хорошо, что вас двое. Солнце садится, думаю, пора собираться. Поможете мне? Знаете, что говорил Моне? Мудрец встает и ложится с солнцем. Фонета не спускала с Винсента глаз. Я его боюсь. Что за манера появляться из-за спины? И зачем он за мной таскается? Иногда мне кажется, что у него не все дома.